В чем соль? Попала душа благородного рыцаря в рай и очень удивилась. «За что?» – искренно задала она вопрос встретившему ее ангелу-хранителю. «Я не сделала ни одного великого поступка за свою жизнь. И сразу в рай?» «Как за что?» – удивился в свою очередь ангел-хранитель. «В твоей жизни был очень большой смысл». «Какой?» «Помнишь, несколько лет назад, будучи еще молодым, ты сидел за столом среди гостей в замке по приглашению не менее благородного рыцаря, и одна дама, тоже очень-очень благородная, попросила тебя передать ей соль?» «О, она была прекрасна!» «Ты передал ей соль, помнишь?» «Как не помнить? Это был чудесный момент, я никогда его не забуду». «А почему? Тоже помнишь?» «Конечно». Она эту соль рассыпала. Вот для этого ты и жил. Ты шутишь, ангел. К сожалению, ангелы никогда не шутят, опечалившись, произнес ангел. Объясни. Благородная дама на красоту, которой ты засмотрелся, смутилась от твоего взгляда и рассыпала соль прямо в тарелку своего мужа, благороднейшего из рыцарей. И они поссорились, верно? Верно. Это тоже было чудесно. Благородный муж начал ее оскорблять при всех. За нее вступился брат, еще благороднее рыцарь, чем благороднейший из благородных. Чуть до поединка не дошло. Все благороднейшие гости рыцари начали их благородно разнимать, благородно передрались, благородно начистили друг другу забрала и разъехались, довольные благородно приведенным вечером. Теперь понял? да то есть то есть нет о какие же вы на земле все непонятливые для чего тогда собирались эти благородные рыцари чтобы договориться как пойти войной на соседнее слишком уж благородное рыцарство а благодаря тому что ты так неаккуратно передал соль они все рассорились и войны на утро не было понимаешь одной войной на земле случилось меньше Разве не стоило для этого жить? Душа рыцаря была так поражена услышанным, что ей в первый момент захотелось почесать затылок, но она вовремя вспомнила, что теперь затылка у нее нет. А потом ограничилась вроде бы ничего не значащим для нее вопросом. «А та благородная дама, которая так удачно рассыпала соль, она тоже здесь?» «Конечно! Она за свою жизнь столько раз соль рассыпала». Ни одну войну предотвратила. Пойдем, я тебя с ней познакомлю. Ваши души на земле встретиться не могли. Тела мешали им. Зато здесь для них райское место. Всюду наши. Пришло время сказать правду. Все в мире произошло от русских. К примеру, откуда взялись древние греки? Неудавшаяся ветвь наших предков. Даже само слово «греки» от нашего о грехи. Где доказательства? В истории все меняется, кроме привычек и традиций. Смотрите. Во-первых, любой тяжелый труд у греков всегда считался позорным. Уже настораживает. Второе. Любимым занятием у греков было собираться на симпозиумы. А в переводе с греческого симпозиум означает попойка. В Древней Греции даже шутили. Три грека – Это уже симпозиум. То есть греки тогда еще любили собираться по трое. Ну и кто они после этого? У них даже самый большой город, как назывался? Троя. Троянский конь тоже наш. С виду вроде деревянный, а тронешь столько неожиданностей. Теперь возьмем римлян. Кто жил на пиренейском сапожке до них? Читаем в энциклопедии. Загадочный народ Этрусский. Вслушайтесь в корень. русск. Смекаете? Это русские. А кто в Риме, кроме наших, мог сразу построить развалины водопровода? Читаем дальше в той же энциклопедии. Столица Римской империи была богата за счет того, что все остальные города жили бедно. Это вам ничего не напоминает? То-то. Недаром есть выражение «Москва – Третий Рим», а это историческая справка. Когда денег в казне не хватало, сажали в тюрьму кого-то из олигархов. Ну, и кто они были после этого? А в Сенате, даже страшно продолжать, в Римском Сенате, из той же справки, сенаторы дрались. Один был настолько дрочливым, что его звали «Бешеный». Однажды до того взвинтился, всех сенаторов полил нектаром. Минеральной воды тогда не было. Ну? И кем же он был, по-вашему? Эстонцем, голландцем? Да нет. В истории Рима прямо написано, он был сыном этрусски и неизвестного юриста. Кого еще рассмотрим? Францию. У них до сих пор половина слов наших... Парашют, портмоне, абажур, шифоньер, аэропорт, лапша де ширак. А с чего Париж начинался? С Елисейских полей. Слушайтесь, Елисейские поля. Кто в истории на полях всегда сеял? А эти их знаменитые маленькие магазинчики, бутики, это наши бывшие будки». Если судить по языку, точно все от наших предков отпочковались. У испанцев вообще все слова наши. Курва, падла, баста. Народ басков в Испании тоже наши. До сих пор их певец у нас поет. А это испанская традиция задирать быка и потом от него убегать. Тоже ясно, откуда она пошла. Вы сходите на дискотеку в Люберцах. Толкните там какого-нибудь быка бритоголового. Такая корида начнется. Кстати, все национальные герои, когда поглубже копнешь, тоже оказываются русскими. К примеру, шведский любимец Карлсон. Согласитесь, только русский мужик в расцвете сил, имея образование инженера-конструктора, может нигде не работать и жить за счет детей. Все великие изобретения в истории тоже нашими сделаны. Инквизиция – естественное продолжение русской народной медицины. Банки, горчишники, русская баня, 140 градусов с хвойным веничком и с добавкой верблюжьей колючечки, чтобы пробрало. Недаром до сих пор иностранцы, как нашу русскую баню называют, Рашин-крематориум. Гериатину тоже наши изобрели. Лень было топором махать. Пизанскую башню в средние века без фундамента кто мог сразу построить? Только молдаване но их тогда еще не было. Какой национальности, по-вашему, был Ньютон? Только нашего надо ударить по голове, чтобы ему мысль в голову пришла. А Гомер? Задумайтесь. Слепой? А какие книжки написал? Только наш может так красочно описывать то, чего никогда не видел. Леонардо да Винчи наш. Леня Винтиков. Художник Сальвадор Дали? Да его гениальные шедевры – это обычное видения русского алкоголика. Даже Колумб и тот нашим человеком был. Только наш мог поплыть в Индию, а попасть в Америку. При этом не запатентовать свое открытие, и чтоб страну, которую он открыл, назвали не его именем. Даже герои древних мифов и те наши предки. Ной, который из всемирного потопа, в натуре наш дед мозай А кто, по-вашему, знаменитые кентавры? Полузвери-полулюди? На дорогах всех грабили? М -м, типичные наши древние гаишники. Только у нас в старину их называли не кентавры, а ментавры. Наконец, один из главных греческих героев – Тесей. Помните легенду о Минотавре? На Крите, в лабиринте, жило чудовище. Звали его Минотавр. Ему каждый год скармливали двенадцать юношей и двенадцать девушек. Тесей мужик был наш, не из робких. Сразу сказал, «Какие проблемы? Дайте бабок, я его замочу». Короче, заказ принял, вошел в лабиринт с нашинской смекалкой. Когда за ним дверь закрыли, постоял тихонько у входа, потом постучал, говорит, «Все, замочил, открывай». Его выпустили, поверили, жрать чудовище больше не давали, оно и сдохло. Согласитесь, только наш мог до такого додуматься. Так что сегодня все доказательства есть, что первыми на земле были мы, русские. Вон, в Африке недавно откопали первого человека, слышали? Ему 800 тысяч лет. А вы видели, как он выглядит? На шее цепь, пальцы в раскоряку, зубы веером. Рядом и вонная баба, вся в цацках. Вокруг них битая посуда. Ну и кем он был? Ну явно нашим. Череп с травмой и улыбается. Что наших всегда в истории человечества отличало? Чувство юмора. Полезные советы для начинающих женщин. Если вы хотите выбрать себе мужа, с которым вам в жизни будет легко, помните, самые выгодные мужчины маленького роста. Во-первых, на них можно сэкономить, покупая одежду в детском мире Старую одежду за ними могут донашивать дети Более того, если ваш муж маленького роста, дети не будут просить братика С маленькими мужчинами комфортно путешествовать В поездах они умещаются на любой полке Не жалуются, что одеяло короткое В гостинице, если не дали одеяло, их вообще можно накрыть наволочкой Много, много достоинств у маленьких. Например, они не испытывают клаустрофобии в автомобиле АК. У них меньше проблем в транспорте. Даже в переполненную маршрутку всегда входят с высоко поднятой головой. А если на своего маленького мужа в автобусе или маршрутке вы наденете детскую шапочку и рукавички, вам будут уступать место, как матери с ребенком. Маленькие чаще остаются в живых на войне. В них труднее попасть. Дома маленький мужчина может заменить любое домашнее животное. Его приятно погладить, приласкать. При этом он не линяет. Но самое главное, маленькие мужчины знают толк в любви. Недаром есть древняя народная мудрость. Мелкая блоха шипче кусает. Словом, маленький мужчина очень выгоден в эксплуатации. Выгоднее только маленький и толстенький. Во-первых, вечно мечтая похудеть, полные много не едят. Любят сладкое, значит доброе. Во время любой ссоры не надо бить сервизы, тарелки. Дала киндер сюрприз. Он и успокоился. Полные мужчины чаще остаются верными. Они не бегают за каждой юбкой. У них от бега одышка. Еще у полных мужчин замечательное чувство юмора. К примеру, на вопрос «Не пора ли тебе сесть на диету?» они обычно отвечают «Спасибо, я постою». Наконец, с полным мужчиной вы не будете замечать своих морщин и седых волос, потому что в компании с толстяком время летит незаметно. Итак, если вы хотите заполучить мужчину с большим коэффициентом полезного действия, то, конечно же, выбирайте маленького и толстенького. Да, чуть не забыл. Еще желательно, чтобы он был лысенький. Такие особенно экономны в быту. Им не нужны расчески, шампуни, плавательные шапочки. К тому же они гораздо спокойнее волосатых, никогда не нервничают, что растрепаны. Перед выходом в свет – Им не надо долго сушить голову феном. Можно вообще не сушить. Протер тряпочкой. Лучше с вазелином. И весь вечер будет блестяще выглядеть. Если вы забыли дома зеркальце, вы можете посмотреться в своего мужа сверху. Словом, у лысых тоже немало преимуществ. Они всегда модно выглядят. Их боятся даже гаишники. Принимают за бандитов. Лысому не сядет на голову начальник. Будет с нее соскальзывать. Лысые хорошие отцы. Могут детям на ночь не только рассказать сказку о колобке, но и показать. Наконец, над лысым мужчиной можно весело пошутить 1 апреля, написав у него на лысине маркером «Здесь могла быть ваша реклама». Короче, если вы хотите быть счастливой в браке, любимой, чтобы ваш муж был верен вам, любил вас, при этом на него... Не посягала даже лучшая ваша подруга, выбирайте маленького, лысенького, толстенького и старенького, только чтобы этот старенький был непременно бедненьким. Такой точно будет вас с утра до вечера уважать, лелеять и, глядя на вас, молодую, стройную и красивую, на ночь искренне с любовью напевать «Твои года – мое богатство». Мы открылись. После капитального ремонта наша бывшая химчистка стала социально-бытовым холдингом. И теперь с учетом возросших интересов современных клиентов мы оказываем следующие услуги. Пришиваем пуговицы, оторванные во время стирки. Удаляем пятна, которые появились во время сушки. Разнашиваем вещи, севшие после чистки. Донашиваем то, что из химчистки не забрали. Наши vip услуги Выводим пятна на камуфляжной одежде. Укорачиваем брюки, шторы, кармы. Проводим милирование ауры. Чистим чакры лазером. Обращаться к лазеру Моисеевичу. Нами освоены также элитные услуги. У одиноких мужчин разгребаем завалы носков под кроватью и для каждого находим пару. Вытряхиваем из компьютерной клавиатуры остатки еды и пепла. Пылесосим пупки. Два раза в год звоним и напоминаем перевести часы. С кукуканием дороже. Зимой предоставляем эксклюзивную новогоднюю услугу. Трезвый Дед Мороз. Наши инновационные технологии. Избавляем от тараканов при помощи муравьев. Настраиваем рояль против соседей. Тонируем стекла элитных автомобилей методом мухозасиживания. Кодируем попугаев от нецензурных слов. Портим анализы призывникам. Отсрочка от армии по беременности. В условиях кризиса ликвидируем долги фирм вместе с их владельцами. Готовим менеджеров элитных кладбищ. Всем предоставляется бесплатная квартира по месту работы. Обучаем иностранным языкам с помощью новейших методов пыток. Дипломы всех ведущих вузов и удостоверения любых организаций, вплоть до удостоверения патриарха, заверенного самим патриархом. Уставшим от поездок в Египет и на Канары организуем туры по маршрутам Дежнева, Баренцева и Ермака. Билеты продаем в одну сторону. Организуем свадьбы с драками и без Снимаем на видео дракоразводный процесс. Стихийные пьянки на воздухе, скоростной похмел, снятие венца безбрачия с кроликов, прыжки с тарзанки, беременным скидки. Обращайтесь, мы сделаем все, даже то, что вы не хотите. Выведем из организма шлаки путем ввода в него антишлаков. Проведем массаж астрального и ментального тела пинками ног. Художественная трепанация черепа, анонимная либоксация мозга, татуаж пяток, интимная стрижка в ноздрях, пирсинг аденоидов, законопачивание ушей на зиму, афрокосички на усах, увеличение губ методом пчелопокусывания. Зимняя услуга для лиц кавказской национальности – изготавливаем теплые чехлы для носа. Омолаживание мезотерапии обоих полушарий. Лечение тропическими ядами на глазок. Лечение прыщей испугом. Лечение испуга заиканием. Лечение заикания обморожением. Досрочные похороны. Слепым эстонцам предоставляем черепаху поводыря. Блондинкам делаем в голове отверстие для флешки. Наконец, ритуальные услуги с восточным массажем. И изготовление вип-гробов с надписью. Вы поместитесь в наш гробик без диет и аэробик. Не стесняйтесь, обращайтесь к нам. И мы всегда будем рады избавить вас от самого главного – от денежной зависимости.